Вот что вспоминает о первых атаках под Ляояном японский унтер-офицер. Перед нами как бы разверся ад. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, дробный стрекот, десятков пулеметов и рев вражеских орудий. Над нами, то тут, то там, рвутся черными облачками смертоносные шрапнели. Части быстро редеют, целыми рядами уже лежат убитые, стоны и крики раздаются по всему полю. Своя артиллерия запаздывает с открытием огня. Из пехотных частей посылаются настойчивые просьбы о скорейшем выезде артиллерии на позиции. Некоторые батареи сгоряча выезжают на открытые позиции на высотах, но почти немедленно мы видим, как над орудиями рвутся шрапнель, а между ними черные султаны с комьями земли вздымают русские толовые гранаты. Несколько секунд, и зарядные ящики уносятся во все стороны. По полю скачут обезумевшие лошади. Лучше не думать о том, что стало с орудиями и их храбрыми артиллеристами. Пехота прижата русским огнем ничком, лицами к мокрой земле. Люди лежат в лужах грязи, в гнилой ботве и вырванных корневищах, убранного китайцами гаоляна. Никто не смеет даже приподнять голову, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Наконец гаубицы обрушиваются на окопы и пулеметные гнезда врага. Его огонь резко слабеет. Наш капитан Хара, с обнаженным клинком и пылающим взором, поднимает всех в новую атаку. Таким он и запомнился нам, после боя его тело так и не было обнаружено. По замыслу маршала Аямы, в то время как большая по численности, но не лучшая по выучке, часть его войск в лоб упорно штурмует русские оборонительные линии в центре ляоянской позиции, наиболее боеспособные и закаленные в боях части, Первая армия генерала Куроки и часть 2-й генерала Оку готовятся нанести фланговые удары, отвлекающие на правом фланге русских и главный силами 1-й армии на левом. Начало их Аяму увязывал с тем моментом, когда станет ясно, что русские уже задействовали в сражении значительную часть своих оперативных резервов. Удар 1 армии Куроки задумывался как глубокий прорыв с целью выхода к Янаю, и пересечения линии ЮМЭЖД в тылу лаоянской позиции. При этом, конечно, подразумевался и разгром превосходящими силами русских войск на их левом фланге, что было бы уже приемлемым результатом сражения. На второй седан японский командующий и его штаб, по-видимому, всерьез не рассчитывали, с учетом того, что против 192 тысяч солдат и офицеров русское командование имело в своем распоряжении около 240-250 тысяч, и из них 200 непосредственно на позициях под Лаояном и в ближайшем тылу. Широкое применение русскими пулеметов Виккерса Максима на станке Третьякова. Десятка в 120 миллиметровых крупповских гаубиц и их тротиловых бомб оказалась для японцев неприятным сюрпризом. Михайловская оборона, впервые примененная армией Гиппенберга в таких масштабах, дала свои плоды. За четверо суток японцы нигде, кроме трехкилометрового участка по фронту на левом фланге, не смогли прорвать вторую линию русских полевых фортификаций, хотя первая на многих участках трижды переходила из рук в руки. В ночь на 11 декабря... На район боевых действий надвинулся фронт непогоды, с сильным снегом и дождем при температуре воздуха днем не выше 3 градусов по Цельсию. Наступила распутица. Ожесточение первых дней боев под Ляуяном превзошло все предыдущие. Русские, казалось бы, подавленные предыдущими поражениями, показали, что способны переносить безболезненно то, что не под силу многим европейским армиям. Их войска с ожесточением удерживали не только окопы, Ну и малейшие клочки земли, а многочисленные пулеметы и действующие с закрытых позиций артиллерия наносили атакующим серьезные потери. Один из японских офицеров так описывал свои впечатления от третьего дня боев. Русские шрапнели почти весь день поливали нас смертоносным дождем. Маршал Аяма в этот самый вечер собрал военный совет, на котором присутствовали все командующие армиями – Оку, Нодзу, Кодама и Куроки.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 С его наблюдательного поста на правом берегу были отчетливо видны поезда русских, регулярно приходящие и уходящие из Ляояна. Переправа одной японской усиленной дивизии через Тайдзихе и обход ею фланга второй позиционной линии заставили русских отвезти войска на свою третью линию, где они продолжили ожесточенное сопротивление. Наступление к уроке практически выдохлось. Но он упорно гнал и гнал свои войска против русских. Наступавшие полки перемешивались, и все же полки Келлера отбили важнейшие участки японских позиций — Нежинскую сопку и поселок Сыкванутен. Однако вместо развития своего успеха русские начали окапываться. Приказ остановиться был отдан в момент, когда японские армии были расстроены и ослаблены, испытывая нехватку снарядов. Куроки вынужден был донести, что его передовые войска, находящиеся на правом берегу Тайдзихе, только и были в состоянии с большим трудом удержаться на своих позициях. При этом было очевидно, что своих главных резервов, подходящих от Мукдена, русские пока в бой не ввели. Так и не нанеся решающего удара по противнику главными силами армии Куроки и Кадамы, Аяма отошел на исходные позиции. Русские не преследовали, в том числе и по погодным условиям. Эта кровавая ничья стоила им восьми тысяч человек, японцам почти вдвое больше, около 14. Но, пожалуй, самым печальным итогом этого сражения для последних стало то, что русские вполне выяснили, где и какие части японцев им противостоят. Времени на перегруппировку и пополнение своему противнику Гиппенберг уже не оставил. Морозы в 5-10 градусов наступили на Маньчжурском театре боевых действий в 20-х числах декабря. При этом снега выпало довольно мало, и земля промерзла уже к Рождеству. Второе Ляоянское или Ляоянско-Инкоусское сражение, 315 тысяч русских против 245 тысяч японцев, началось 6 января 1905 года по приказу генерала Гиппенберга, и стала первой решительной наступательной операцией войск маньчжурской армии, приведшей к жестокому разгрому противостоящих ей японских сил. Потери их составили свыше 37 тысяч убитыми, ранеными и пленными. В свою очередь русские ранеными и убитыми потеряли 7 тысяч человек. Втянутые во фронтальные бои с медленно наступавшими частями трех русских армий После отвлекающего удара ков корпуса Ренинкампфа на коммуникации с Кореей, японские войска были опрокинуты на левом своем фланге стремительными атаками ударного корпуса Штекельберга. Полки генерала Оку начали отступать в относительном порядке, но вскоре охватывающий удар ковкорпуса Мещенко превратил это отступление в бегство. Части 2-й и 5-й японских армий смешались, отчаянно пытаясь предотвратить крушение центра своего фронта. И только героизм и стойкость солдат и офицеров 4-й армии генерала Нодзу помогли удержать наступательный порыв русских. Понимая, что над его четырьмя армиями у Лаояна нависла угроза разгрома, маршал Аяма приказал войскам 3-й армии генерала Ноги Оставив на квантуне слабые заслоны, главными силами выдвигаться на инкоу и далее вдоль ляохе на поддержку рушащемуся левому флангу японской позиции. Решение это было запоздалым, а последствия его фатальными. Пунктуально выполнив приказ командующего, генерал Ноги двинул свои войска прямо к катастрофе. Навстречу двум его пехотным дивизиям, не встречая серьезного сопротивления разрозненных, отступающих к югу частей генерала Оку, поддержанная Владивостокским ударным корпусом, сходу вступившим в бой в день своего прибытия к Ляояну, на Инкоу стремительно накатывалась конная армия генерала Сухомлинова. Выдвигавшиеся от квантуна походными колоннами, изнуренные форсированным зимним маршем с единственным четырехчасовым привалом ночью, японцы столкнулись с массами свежей русской кавалерии, усиленной конными пулеметными тачанками и легкими арт-батареями. Застигнутые на переходе врасплох, они не имели в своем распоряжении ни полевой фортификации, ни привычного летнего укрытия в виде живых стен Гаоляна. Последовавшее за этим безжалостное массовое истребление японской пехоты вошло в историю императорской армии нового времени как самое жестокое ее поражение в однодневном бою. Русские конники и пулеметчики стачанок уложили в кровавый снег под инкоу на берегах ляо более семи тысяч воинов страны Восходящего Солнца. Генерал Ноги и его штаб были полностью вырублены наскочившими на них горцами. Кавалеристы дикой дивизии пленных не брали. От еще больших потерь японцев спас вечерний туман. Потерявшие управление части 3-й армии были опрокинуты, обращены в паническое бегство, рассеяны и частично уничтожены. На плечах противника сводная гвардейская КАВ-дивизия прорвалась на Квантун, где и соединилась с войсками района, совместно с ними пленив порядка полутора тысяч солдат и офицеров противника. Порт Артур был деблокирован. Через три дня после жестокого артобстрела сдались окруженные в Инкоу 2500 японцев. Примерно столько же смогли за две ночи уйти в Китай. Итогами этого сражения стали очищение японцами равнины под Ляояном и отход на сложно-рельефные позиции к югу, а также возвращение русским Инкоу и снятие блокады Порт Артура, Как следствие глубокого рейд удара Первой конной армии и ввода в бой с колес Владивостокского ударного корпуса. Вторая и Пятая японские армии были разбиты, третья полностью разгромлена, погиб генерал Ноги, командующий Третьей армией, и весь его штаб. Иностранные наблюдатели отмечали тактическое и техническое превосходство русских войск, выразившееся в частности в применении массированного пулеметного и гаубичного огня полевых бомбометов системы габя Рудлтовского с надкалиберными минами, ручных гранат нескольких типов, тротиловых бомб для трехдюймовых полевых орудий. Прекрасно показали себя скорострельные карабины «Манлихера» со складным штыком для кавалерии и пластунов. Отмечено использование новой экипировки полевой формы защитного цвета, в том числе с ватной простежкой «Телогреек». Зимних маскировочных накидок белого цвета, противошрапнельных шлемов-касок, штурмовых керас, а также так называемых шапок-ушанок и плащей-палаток треугольной формы, позволяющих четырем бойцам, скрепив их быстро и в сухости, устроиться на ночлег даже в условиях непогоды. Замечательных успехов достигли русские в части снабжения своей армии как боеприпасами, так и консервированным питанием и брикетированным фуражом. Возможно, этому поспособствовали расстрелы нескольких вороватых интендантских офицеров, осужденных военно-полевыми судами и длительные каторжные срока для их подельников из гражданских ведомств. Сражение при Ляуяне. Из книги мемуаров генерал-лейтенанта графа Игнатьева «50 лет в строю». Москва. Военная книга. 1955 год. Снег, грязь, снег, грязь, маршем по Маньчжурии. Снег, грязь, снег, грязь, топчемся в Маньчжурии. Отпуска нет на войне. Слова народные из армейского фольклора в подражание Редьярду Киплингу. Вся равнина к западу от железной дороги представляла собой сплошной бело-бурый мелкосопочник, изрытый траншеями, воронками и прочими следами военной деятельности. Резко выделялась высокая гора Маетунь, расположенная в пяти-шести верстах к югу от города и видная, как на ладони. В этот памятный день гора была одета в белое облако шрапнельных разрывов. Все уже знали, что она в надежных руках первого сибирского корпуса. Влево от Майетунь тянулась более низкая цепь гор, прерывающихся к востоку долиной Тайдзехе. Там и далее влево располагались испытанные в боях полки 3-го сибирского корпуса и прибывший из Киева 10-й армейский корпус. Одни уже названия входивших в него старинных полков – Орловский, Брянский, Пензенский, Козловский, Тамбовский, Елецкий – воскрешали память о славных традициях русской пехоты. Наши ляоянские укрепления были построены по новому, полностью измененному проекту, основанному на опыте боев на Квантуне. Еще весной, когда только собирались строить ляоянские укрепления, я завел о них спор с составителем проекта полковником Величко. Он считался высоким авторитетом среди военных инженеров и даже жил в поезде Куропаткина. Но Величко дал мне понять, что нам, генштабистам, не постичь мудрости инженерного искусства. Однако позднее, под давлением высокопоставленных лиц, пришлось ему очень многое переделывать и исправлять. Не успел я вернуться к штабу командующего, как получил новое приказание ехать на правый фланг корпуса Штакельберга, найти там начальника боевого участка полковника Леша и сообщить ему о подходе к нему не дальше, как через час, барнаульцев. Зная о геройстве первого сибирского корпуса в прошлых боях и видя его в облаках шрапнельных разрывов, я был счастлив привести ему хорошую новость. Через несколько минут я уже подскакал к подножию горы и, оставив Павлюка с лошадьми под прикрытием железнодорожной насыпи, пошел по обледенелой тропинке в южном направлении». Слева у подножия горы виднелись наши батареи, вокруг которых вздымались черные клубы дыма японских шимоз. Совсем неподалеку от насыпи скрыто расположилась какая-то наша батарея, стрелявшая уже не в южном, а в западном направлении, против передвигавшихся там японцев. В первые минуты было трудно отличить звуки разрыва шимоз от выстрелов наших собственных орудий но, подойдя к батарее вплотную, я должен был приоткрыть рот, чтобы защитить уши от резких сухих выстрелов. Шимозы рвались глухо и действовали главным образом на настроение. Вскоре я увидел шедшего навстречу дородного бодрого полковника. Я сразу почему-то понял, что это и есть наш славный герой Леш. Вся внешность Леша дышала здоровьем и спокойствием. Потный, он шел мне навстречу в распахнутой шинели, смазг накидкой поверх нее, видом своим почти не отличаясь от окружавших его рядовых. На ходу он отдавал приказания шедшим за ним двум унтер-офицерам и был так этим поглощен, что мне показалось даже неловким помешать ему. Но, выслушав мой рапорт, Леш просиял. Присев на насыпь, он попросил доложить командующему армии о тяжелом положении обойденных японцев, дожать которых мешают лишь засевшие за двумя сопками японские пушкари, которые поражали его батареи фланговым артиллерийским огнем. «Поезжайте, поторопите, голубчик барлаульцев, вместе мы их быстро собьем!» Пусть так вот прямо и наступают по ту сторону железной дороги, а главное, просите у командующего хотя бы пару батарей гаубиц заткнуть этих шрапнельщиков-негодников. Барнаульцев подгонять не пришлось. По комьям, смёрзшейся грязи и кореньев Гаоляна, этот полк, составленный почти целиком из бывалых, обстрелянных бойцов, умудрился пройти за какие-нибудь полтора часа около десяти верст. Все в этот памятный день спешили на выручку друг к другу. Когда я подъехал к деревне Юцзя Джуанцзи на половине расстояния между Майтунем и Ляояном, по ту сторону железной дороги она была уже набита до отказа барнаульщиками. Их передовые роты густыми цепями разворачивались в поле. За околицей слышались крейки. то артиллеристы при помощи пехоты старались вытянуть свои тяжелые гаубицы, застрявшие в смерзшихся колеях от огромных колес китайских арб. Другая батарея сумела сняться с передков, и орудия уже открыли по невидимому, вероятно, противнику навесной огонь. Снарядов не жалели. Наши войска по всей линии дрались беззаветной храбростью. Начальник 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, генерал Данилов, поражал всех своим безразличным отношением к японским пулям и снарядам, буквально осыпавшим его наблюдательный пункт. «Что? Что вы говорите?» Переспрашивал он, когда, обращая его внимание на свист пуль, ему советовали сойти с гребня. «Я ничего не слышу», — неизменно отвечал Данилов. Он и действительно был туговат на ухо. Артиллерия соперничала в мужестве с пехотой. Командир 3-й батареи 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, подполковник Покатилов, хотя и заметил, что японцы скопились в лощине в 400 шагах от наших слабых на этом участке стрелковых цепей, но с закрытой позиции не мог отбить атаку. Впереди было большое мертвое пространство. Тогда он приказал выкатить орудие на гребень, но из-за сильного ружейного огня половина прислуги была выбита из строя, и батарею пришлось снова убрать за гребень. Тогда Данилов приказал выкатить на гребень хоть одно орудие, но в эту минуту Покатилов был убит. Заменивший его офицер пал вслед за ним, Последним оставшимся в батарее орудием стал командовать фейерверкер Андрей Петров, продолжавший поражать японскую пехоту в упор. Она уже не смела тронуться. «Патронов! Давай патронов!» — кричал фейерверкер Петров генералу Данилову. Стемнело, канона достигла, пошел снег. Выехав с рассветом снова на правый фланг первого корпуса, я прежде всего рассчитывал найти барнаульцев на старом месте у Юдзе Джуанзи. Японцы, по-видимому, были очень недовольны потерей этой деревни, и еще на подъезде к ней над нами стали рваться их шарапнели. В ушах звенело от резких выстрелов двух наших батарей, тоже открывших огонь. Стоял настоящий ад от разрывов то шимоз, то шарапнелей. На поле боя, казалось, нельзя было найти живого места. Мы укрылись за насыпью, к которой прижались и стрелки. Но через полчаса канонады японский огонь начал слабеть. Наши артиллеристы нащупали, наконец, место расположения двух зловредных батарей. Закопошилась пехота, чертыхаясь и поправляя амуницию. Ясно, им сейчас вновь штыковую. Вижу вдалеке Леша, как и вчера, в шинели нараспашку. Молодцы! Ну-ка, наштыкай епошку! Ура! И вскинулась, выплеснулась из выдолбленных в уже подмороженном красноземье с оперными лопатками ячеек и окопчиков «Людская волна». Впереди застрочили гочкисы, защёлкали арисаки. До окончательного разгрома японцев под Ляояном оставалось два дня. «Ваши войска необыкновенны», — сказал мне, встреченный позже на Мугданском вокзале, германский военный агент-полковник Лауенштейн. «Как будто они и не дрались три недели назад». Одни русские способны так быстро восстановить порядок. По моему мнению, в этом главная причина поражения Аямы. Японцы восстановиться просто не успели. После Ляо Яна я опять вернулся в разведывательное отделение и многое в Мукдене не узнал. Принявший дела у Куропаткина Гиппенберг начал свою деятельность с наведения порядка в организации войск. Временные импровизированные отряды расформировывались, откомандированные по различным причинам офицеры возвращались в часть. Попадали среди последних и не желающие идти на фронт и стремящиеся отсидеться под предлогом болезней и тому подобным в тылу, такие безжалостно увольнялись без пенсии. Да, трудновато стало героем тыла при новом, решительном и настойчивом главкоме. С первых же дней центром общих сборов всей этой разношерстной публики явился вокзал. Когда мне по служебной надобности пришлось сейчас заглянуть на Мугденский вокзал, я был приятно поражен, увидев его совершенно изменившимся. Вспомнился мне его вид буквально пару месяцев назад, при отъезде из госпиталя. Мугденский буфет был похож на все русские вокзальные буфеты, Был он достаточно грязен, и в середине зала возвышалась стойка с водкой и закусками, у которой с самого утра и до позднего вечера толпились офицеры всех чинов и чиновники всех рангов. Пахло спиртом и щами, все было окутано серым туманом табачного дыма. Стоял гомон трезвых и пьяных голосов, вечно споривших и что-то старавшихся друг другу доказать.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 На входе в вокзал стоял патруль полевой жандармерии, периодически проверяющий документы у подозрительных лиц. Новый начальник разведывательного отделения, старый опытный разведчик генерал-майор Целебровский, немедленно завалил меня огромным объемом работ, что было неудивительно при ограниченном штате отделения. Благодаря нашей работе штаб получил вполне достоверные сведения об истинной численности и возможностях японских войск.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 Он успешно работал на русскую разведку с 1904 по 1934 год, пока не был случайно разоблачен японской контрразведкой. Тайно арестованный Гидис был расстрелян, а по другим данным казнен отрубанием головы мечом в 1935 году. Битва под Ляояном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 Сначала он выбрал первую группу из примерно 24 орудий. Быстро пристрелявшись пятью полубатарейными залпами, он начал стрельбу на поражение беглым огнем. Через 20 минут интенсивного обстрела этой японской группы она замолчала. Оставив одну батарею для ведения беспокоящего огня по этой группе, командир дивизиона перенес огонь на вторую группу, численностью в половину первой. Вскоре огонь и этой группы был подавлен. Управление огнем дивизиона в этом бою впервые производилось по телефону. Основным недостатком в предвоенной подготовке артиллерии русской армии была ошибочность принятия в легкой полевой артиллерии одного вида орудия – пушки, а к ней одного типа снаряда – шрапнели с трубкой двойного действия, произошедшая, безусловно, не без французского влияния. Шрапнель не позволяла поражать пехоту в окопах и за укрытиями. Слабый же разрывной заряд не давал возможности разрушать укрепления. Даже глинобитные стены китайских фанс служили для японцев неплохим укрытием. Принятие на вооружение уже в ходе войны фугасной тротиловой гранаты позволил Кляоянскому сражению кардинально усилить возможности нашей трехдюймовки, а массовое внедрение панорам-герца Особенно замечательно, что опытные заводские бригады устанавливали их на орудия прямо в Маньчжурии. И поступление в действующую армию в больших количествах германских 4 и 5 дюймовых гаубиц с еще более могущественными фугасными снарядами практически обнулило перечень целей, недостижимых на поле сражения для нашей полевой артиллерии. С концерном Круппа первый контракт на поставку сотни полевых 120-миллиметровых гаубиц с боекомплектом осколочные пекриновые гранаты и фугасные тротиловые бомбы, был весьма оперативно заключен еще в марте 1904 года. При этом фирма оказала содействие в организации производства боеприпасов к гаубицам на Путиловском заводе. Весной же наши крейсера «Алмаз» и «Богатырь» захватили несколько десятков таких гаубиц на японском войсковом транспорте и бельгийском пароходе-контрабандисте. Круп, почувствовав нашу заинтересованность и возможность потеснить господина Шнейдера в Петербурге, вскоре предложил передать на войсковые испытания в нашу армию новейшие орудия горная 7,5-сантиметровое ГК М04 боевой вес 420 кг и модернизированную 105-мм гаубицу. Предложения были приняты. Всего через подставную фирму было поставлено 18 и 32 орудия этих систем. В догонку за круппом фирма Эрхарда предоставила и свои 18 горных 75-миллиметровых пушек образца 1904 года, боевой вес 529 кг. Все они с пятью полными боекомплектами, шрапнели гранаты прибыли в Маньчжурию летом В итоге уже в сентябре с Круппом был заключен контракт на поставку 250 105-мм полевых гаубиц с пятью боекомплектами. Дальнейший выпуск боеприпасов к ним, как и к 120-мм гаубицам, был успешно освоен на российских заводах. Сотрудничество с передовой германской фирмой немало поспособствовало ускорению разработки и принятия на вооружение кавалерийского 87-мм орудия Образца 1905 года. Путиловский завод перешел на выпуск этой перспективной арт-системы вместо полевых пушек образца 1902 года.